«Детям не справиться». «Ладно, тогда один из нас прыгает на соседнюю крышу, а второй передает ему детей». «Через этот проем между домами?» «Да». «Через пропасть в 20 метров?» Джек ответил, сам желая верить в то, что говорит. «В конце концов, это не так уж и опасно. Ведь через проем мы можем даже взяться за руки». «Взяться за руки одно, а вот передавать детей...» «Прежде чем передавать их тебе, я проверю, насколько крепко ты их держишь. А забирая их, можешь использовать парапет как упор. И никаких проблем. Но ведь Пенни достаточно большая девочка. Не такая уже большая. Но, Ребекка, ты понимаешь, что существа сейчас в доме, прямо под нами, и в эту самую минуту ищут нас?» Ребекка кивнула. «Кто прыгает первым?» «Ну, спасибо». Он сказал, «Я помогу тебе подняться на парапет и поддержу до того самого момента, пока ты не прыгнешь. Но когда я окажусь на соседней крыше, дети будут со мной, кто поможет тебе подняться на парапет, и кто поддержит перед прыжком. Я позабочусь об этом сам». Ветер прогрокотал по крыше, подобно грузовому составу. В отличие от других строений, снег не задерживался на крыше металлического сарая во дворе уловеля. Он сразу таял. Отскатывав крышу, морозный воздух поднимались струйки пара, тянулись вверх до тех пор, пока их не подхватывал и не уносил в сторону очередной порыв ветра. Внутри сарая царила жара. Все было неподвижно, кроме теней. Исходящий из ямы оранжевый свет был теперь ярче, чем раньше. В его мерцании тени шевелились, создавая иллюзию, будто движутся все предметы в сарае. Здесь было не только тепло, но и тихо, не просто тихо, но абсолютно тихо, неестественно, и реально, и тревожно. Словно помещение это вынули из временного и пространственного измерения и поместили в пустоту. Единственный звук исходил откуда-то из глубины ямы отдаленное шипение, бормотание и ворчание, звук десятков тысяч далеких существ, перешептывающиеся и переговаривающиеся толпы, рассерженной толпы. А вдруг звук усилился, стал громче, не очень, чуть-чуть, и сразу же оранжевый свет стал ярче, тоже не очень, чуть-чуть, как будто дверку печи немного приоткрытую отодвинули пошире. В сарае стало теплее. Чуть резче запахло серой. И тут с дырой в полу произошло что-то странное. По всему ее периметру земля стала откалываться маленькими кусочками и исчезать, падая вниз навстречу далекому таинственному свечению. Эти изменения тоже не были очень заметны. Диаметр ямы расширился не больше двух-трех сантиметров. Земля почти сразу успокоилась и перестала сыпаться вниз. Яма восстановила четкие очертания периметра. Все успокоилось. Но теперь яма стала больше. Двадцати сантиметровый парапет для Рибеки был то же, что цирковой канат. Хорошо еще, что парапет не успел обледенеть Ветер сметал отсюда снег, не давая ему уплотняться и превращаться в ледяную корку. Полуприсев, ребека балансировала на пропете в полной уверенности, что если бы не Джек, ее бы давно уже сдуло. Она старалась отключиться от ветра, от снега, от пропасти под ногами, старалась не отводить взгляд от крыши соседнего дома, не думать ни о чем, кроме того, что ей надо сделать прыжок. Достаточно для того, чтобы не просто допрыгнуть до парапета другого дома, а перепрыгнуть его и оказаться на самой крыше. Если она немного не допрыгнет и попадет на эту каменную полоску, то даже приземлившись на обе ноги не удержит равновесие. И тогда коварный ветер либо прокинет ее вперед на крышу дома, либо назад в пустоту между зданиями ребека отгоняла мысли от второго варианта и старалась не смотреть вниз она напряглась и взмахнула руками давай джек отпустил ее, и ребека прыгнула в ночь в ветер и снег а в эту секунду ей показалось что она не вложила в прыжок достаточно силы что не долетит до соседней крыши ударится о парапет